Тоже он втюрился в эту Машеньку взаимно, значит, или носки мои драные видел. Ну, дети, ведите меня к елке, говорю я без всяких стихов, потому что отказал мне вдруг мой талант. Пошли, Пошлепали. Впереди дети, потом мы с Машей, а сзади хозяева. Ну, и комнатку же я увидел. То есть такая-то хата, какие можно только в фантастических фильмах показывать. Ну, такие еще фильмы бывают, где показывают всякие блестящие пещеры на других планетах. Все переливается, с потолка висит, разве что не капает. Машенька взяла на себя все эти пришли-принесли, говорит детишкам. А теперь, дети, покажите, чему вы научились с прошлого Нового года, и тогда я вам дам подарки. Ты тогда, говорит пацан Витенька, не тогда, все равно дашь. Папка за них деньги заплатил, а она не даст. И недолго, думай шесть, пацанчик к моему мешку, хватило из моих рук и давай там копошиться. А девчоночка-то, которая племянница, столько глазенками моргает, но к мешку не подходит. «Что же вы стоите?» — говорит Раиса и плюхается на диван. «И так это она плюхнулась, что мне почему-то подумалось. Одна она так не плюхается, пружина бережет. А при нас так это, чтобы показать, что у них все как у людей, что у них на диване тоже даже сидеть можно». Сели и мы кое-как. Молчим, как дурни на экзаменах. Ну, вижу такое дело, да еще под градусом находясь, говорю. Да, жизнь. Совершенно с вами согласна, говорит Раиса. У вас, говорю я, очень фешенебельно, гости сегодня будут или сами куда намыливаетесь? Дома будем, говорит Раиса. «Вот это я себе заберу», — встревает пацанчик Витенька и тянет из мешка огромную такую куклу, чуть не с себя ростом. «Зачем ему эта кукла? Мы думали ее девчонке подарить, раз уж она тут в гостях оказалась. Да и не в кукле, это и самое дело. А в том, что вот застрелить, если лгу, да только понимает этот мальчишка, что не ему подарок. Даже наверняка знает, что подарок девчонке. А вот нарочно себе и тянет». И что вы, дескать, со мной делать будете, раз вы тут все Деды Мороза-разморозы? Нет, я таких умных пацанов не встречал еще. На три метра под землю видит. Да и не пацан это вовсе, а мужучок такой, портативный. Личко морщинистые, ручки ловкие, крысиные такие. Сам бледненький и весь из себя вылитый вор на ярмарке. Такие мои бабки перед смертью снились, она сама рассказывала. Опять, говорит, сонного старичка видела. Липкими лапками меня щекотал и ухмылялся. Вроде как он мальчик, а сам старичок. Сонный старичок к худу. Ну, конечно, может, она и другого во сне видела. Только мне думается, что такого. Зачем, говори, Витенька, тебе кукла? Кукла э, — женщинская игрушка, а ты — мужик. А так, — отвечает, — я просто проверить хотел, дашь ты мне ее или нет. Я-то знаю, что пап с мамой ее не покупали. Вот ты не даешь, а говоришь, подарки. Так она тебе только из-за этого нужна, что на халяву спрашиваю? Не только, говорит. Я ее в полиэтиленовый мешок запихну и на сервант поставлю. Тут только до меня дошло, чего в этой комнате все так блестит. Полиэтилен везде. Витькин портрет в полиэтилене. На стульях полиэтилен. Поверх скатерти полиэтилен, да и вообще не показалось, что и хозяева все в полиэтилене, по крайней мере, Раиса, такая уж она гладкая, ну, как сосиска в целлофане. «Хорошо живете», — говорю, «культурно, чисто у вас, и стены даже чистые». «А мы их моем», — говорит Раиса, «у нас обои моющиеся с полиэтиленовой пленкой». Опять посидели. «Говорят, пришельцы к нам прилетали». Снегурочка моя вдруг рот открыла. «Ага», — отвечает Раиса, — «на репчатый лук дефицит». «Совершенно верно». «Кстати, у вас есть свой мясник?» «Какой мясник?» — Снегурочка спрашивает. «Ну как же так? Нет своего мясника. Это Раиста. Хотите устроил?» Маша пожимает плечами. «Только ему подписка нужна». «Какая подписка?» «Ну, на собрание сочинений. У вас есть собрание сочинений?» «Мельников-Печерский есть, а от нечего сказать», — говорит Маша. «Ну, тогда я ему позвоню», — говорит Раиса, — и тут же набирает номер. «Азотов уже не красный, а фиолетовый». «Фредерик Иванович», — говорит Раиса в трубку, — «вас Мельников-Печерский устроит?» — закрывает трубку ладонью и нам объясняет, — пошел у жены спрашивать. Э, «Ну, что она сказала, Фредерик Иванович?» «Ага, понятно. Э, говорите, макулатурный дюма. Заметана. С Новым годом вас!» И хлопает трубку. Ему макулатурный дюма в пяти сериях нужен. Вы можете это достать? Машеньку она Эдак делово спрашивает. А кто он такой, та удивляется. Как кто? Да мясник же. Сами просили. Да не просила она ничего, первый раз за вечер Зотов рот открыл. Посмотрите на него, взбеленилась Раиса. Все не мужики такие. Я из этого разговора ничего не понимаю, ну, просто голова кружится. Видно, у Снегурочки тоже не те гайки сцепились. «Дюма в шоколаде, зефир в целлофане», — говорит Машенька. «Нельзя зефир в целлофане держать, он умрет. Цивилизация погибнет от полиэтилена. В океане планктон вымер. Киты совершают массовый акт самоубийства. Акулы покрываются бородавками. Скажем, нет полиэтилену, как сказал это Всемирный симпозиум мясников».